Глава 33. Нина. Несмотря на то, что своим поведением Бестужев периодически вводил меня в ступор, с ним было легко. Хотя я не понимала, откуда может возникать подобный эффект, ведь знала я этого мужчину без году неделя, если не сказать «вообще не знала». Однако рядом с ним не было комфортно. Ну, если не считать постоянного возникновения неловких ситуаций, конечно. Вот как сейчас, когда мы спустя 10 минут езды вышли из маршрутки и очутились прямиком перед... <соспорядок> то ли завыла, то ли засмеялась я, зажав глаза руками. Рядом хмыкнул Бестужев. «Ну что ты смеешься, Нина? Владельцы магазина явно с фантазией. Оригинально, разве нет?» «Угу», — пробормотала я, осторожно отнимая ладони от лица, чтобы посмотреть на ярко-розовую вывеску с сердечком, на которой гривами белыми буквами было выведено название «Шпили-Вилли». «Господи, на что я подписалась?» «А может, не может», — Бестужев ухватил меня под локоть. «Не волнуйся, там очень хороший и вежливый консультант. Деликатная такая девочка». «Помогала вам выбирать двусторонний вибратор?» — фыркнула я, поднимаясь ко входу вслед за спутником. Меня пробирало на истерический хохот, но я пока держалась. «А вы сюда вместе с Пу...» «То есть вместе с Салой приходили?» «Или один?» «Будешь задавать много вопросов, мы тебе не только костюмчик сейчас купим, но и еще что-нибудь», — пригрозил Бестужев, и я прикусила язык. «Заодно достовернее получится. Знаешь, я давно хотел попробовать «не знаю и знать не хочу». Шикнула я на мужчину. И он, усмехнувшись, распахнул ярко-бордовую входную дверь, пропуская меня вперед. «Ох уж эти манеры. Лучше бы сам сначала зашел. А я бы тихонечко тут осталась на крыльце. Мне и здесь хорошо. Даже я бы сказала, отлично». «Добрый день!» — послышался тонкий жизнерадостный голос со стороны кассы, что находилась в дальнем конце помещения. «Я чем-то могу вам помочь?» У меня возникло ощущение, что я нахожусь в каком-то странном сне. Нет, а чем еще могут быть эти малиновые драпировки, черные шкафы и стеклянные витрины, заполненные содержимым такого вида, что у меня непроизвольно горели щеки? А еще постер с женщиной в откровенном белье и надписью «Хочу быть скромной, но не получается». Конечно, это сон. Я же не могла прийти сюда наяву еще и с Бестужевым. Особого сюрреализма добавляла консультант. Мой папа называет таких «девочка-припевочка». Маленькая блондинка с круглым лицом, в обычных черных джинсах и розовой футболке. Ничего неприличного не было в этой девчонке. Более того, она была похожа на отличницу из-за заплетенных в косу волос и отсутствия косметики. Только в глазах плясали чертенята. «Можешь, Кристина», — кивнул Бестужев и, обернувшись на мгновение, махнул рукой на меня. «Костюмы такого размера есть?» Я невольно вжала голову в плечи, даже не зная, из-за чего чувствую себя более скованной. Из-за того, что Бестужев обратил на меня внимание консультанта? Или из-за того, что здесь вполне может не оказаться одежды моего размера? Она и в обычных-то магазинах не всегда оказывается. А тут магазин необычный. Найдем. Тонким и нежным голоском ответила девчонка, разглядывая меня с таким откровенным восхищением, что я непроизвольно сделала шаг назад. «Чего это она?» «А вам в каком стиле нужно?» «Что-нибудь не самое открытое, но и не так, чтобы скромное». «Хорошо». Девчонка хищно улыбнулась, и я вновь попятилась к выходу. в тот же взял меня за руку и припечатал. «Стой, Нина! Мы только начали, ты куда собралась?» «Сейчас еще мерить будешь. Вон там в углу примерочная». «Мерить?» — полузадушенно просипела я. «А это обязательно?» «Ну, если ты не хочешь, чтобы завтра выяснилось, что купленное тебе не подходит, то да». Пожал плечами без стужев, пока Кристина рылась в одном из шкафов. Снизу там были полки за глухими дверцами, а вот наверху, за стеклом, стояли весьма реалистичные... Хм. Это называется фалоимитатор, Нина». Доверительно сообщил мне Бестужев, заметив, куда я смотрю, и я кашлянула. «Они бывают разные. Вон тот, например, на присоске, а рядом с ним Олег...» Замолилась я, наплевав на то, что до сих пор не посмотрела отчество своего писателя. «Хватит, а? Мы же не в музее». Бестужев иронично улыбнулся, и я уже ожидала, что он сейчас вновь начнет просвещать меня, какие бывают резиновые фалосы. Но вместо этого мужчина быстрым и ловким движением стянул с моей головы шапку. Куртку тоже сними», — произнёс Бестужев, вложив головной убор мне в руку. «А то запаришься. Кристина, как у тебя дела?» «Подбираю», — откликнулась девчонка. «Два костюма уже нашла, хочу еще третий. Мне кажется, он самый классный. Там такие рожки и хвостик». «Рожки?» Пробормотала я с недоумением и резко выдохнула, когда Кристина жизнерадостно ответила. «Ага! Костюм демоницы! Вам подойдет, вот увидите!» Очень хотелось заорать, но я молчала.